Лари Нивен. Нейтронная звезда. Рассказ лауреат премии Хьюга 1967 года. Небесный ныряльщик выскочил из гиперпространства ровно в миллионе миль от нейтронной звезды. Мне потребовалась минута для того, чтобы сориентироваться по звёздам, и ещё одна для того, чтобы обнаружить то искажение, которое незадолго до своей смерти отметила Соня Ласкина. Звезда была слева, где-то в секторе размером с луну, видимую с Земли. Я развернул корабль так, чтобы его нос был направлен точно в том направлении. Остывающие звёзды, звёзды, кружащиеся в хороводе, звёзды, перемешанные как чекинки. Нейтронная звезда лежала прямо по курсу, хотя я не мог её увидеть и, собственно говоря, увидеть и не ожидал. Ее поперечник составлял лишь 11 миль, и она была очень холодна. Миллиард лет минул с тех пор, как BVS-1 горела термоядерным пламенем. Как минимум миллионы лет прошли с тех катастрофических двух недель, когда она была рентгеновской звездой и полыхала жаром в 5 миллиардов градусов по Кельвину. А ныне она проявляла себя лишь огромной массой. Корабль сам собой принялся разворачиваться. Сказывалось ускорение, которое придавал ему термоядерный двигатель. Мой верный металлический страж без всякой помощи с моей стороны выводил меня на гиперболическую орбиту, которая пройдет лишь в одной миле от поверхности звезды. Двадцать четыре часа падения, двадцать четыре часа подъема. И за это время нечто попытается меня убить. точно так же, как убило ласкиных. Тот же тип автопилота с точно такой же программой выбрал их орбиту. Автопилот не привёл их к столкновению со звездой. Я мог ему доверять, хотя по идее я даже мог поменять программу. Я, пожалуй, и впрямь должен это сделать. И как я до такого докатился? Двигатель отключился спустя 10 минут манёвров. Теперь слишком много удерживает меня на этой орбите. Я знал, что случится, если я попытаюсь отступить сейчас. А ведь всё, что я сделал, прогулялся в магазинчик за новой батарейкой для зажигалки. По центру магазинчика, окружённого тремя этажами прилавков, стояла новая межпланетная яхта Синклер 2603. Я пришёл за батарейкой, но остался стоять в изумлении. Кораблик был превосходен. Небольших размеров, гладкий, обтекаемой формы, вопиющее отличие от всего, что было когда-либо построено. Я знал, что мне ни за что и никогда не летать на этой яхте, но неотрывно на неё смотрел. Она была прекрасна. Просунул голову в люк, глянул на контрольную панель. Вы никогда не видели и не увидите столько приборов. Когда вытянул голову наружу, то заметил, что все покупатели тоже пялятся на яхту. Стояла удивительная тишина. Я никого не мог за это порицать. По магазинчику ходили и инопланетяне, которые в основном интересовались сувенирами, но они тоже были очарованы. Кукольник был один. Представьте себе безголового, трёхногого кентавра с двумя куклами аля морской змей тошнотик на руках. И картина будет более-менее правдоподобной. Но его руки, это качающиеся шеи, а куклы В самом деле, шны головы плоские и безмозглые, с широкими гибкими губами. Мозг спрятался под костяной горб между основаниями шеи. Этот кукольник был одет лишь в пальто из коричневых волос. Грива пальто протягивалась во всю длину позвоночника, окутывая мозг плотным покрывалом. Мне говорили, что способ, которым кукольники укладывают этот покров, показывает их общественный статус. Но если бы кто-то поинтересовался моим мнением, я бы сказал, что это мог быть кто угодно, от разнорабочего на верфи до ювелира, а может даже до президента General Prodx. Как и остальные, я смотрел на то, как он пересекает помещение. Не то чтобы я никогда не видел кукольников, просто есть нечто забавное в том, с каким величевым достоинством они передвигаются на своих тонких ногах и крошечных копытах. Я смотрел, как кукольник продвигается в мою сторону. Все ближе и ближе. Он остановился на расстоянии фута, внимательно меня осмотрел и сказал, — Вы Био-Вульф Шеффер, в прошлом пилот Накамура Лайнс. Его голос был потрясающим контральто, без намека на акцент. Рты кукольников — не только самые гибкие органы речи, которые существуют в природе, но также и самые чувствительные конечности. Языки раздвоены и заострены, вдоль краев широких толстых губ располагаются пальцеобразные узелки. Вы только представьте себе часовых дел мастера с пальцами, которые чувствуют вкус». Я кашлянул и ответил «Э-э-э, верно». Он смотрел на меня с двух сторон. Вы не заинтересованы в высокооплачиваемой работе? Был бы просто счастлив заполучить высокооплачиваемую работу. Я глава регионального отделения General Prodeks. Выражаясь вашими терминами. Пройдёмте со мной, и мы обсудим дело где-нибудь в другом месте. Я проследовал за ним в транспортную кабину, и меня со всех сторон провожали удивлённые взоры. Когда в магазине тебя ловит двухголовый монстр, это вызывает необычное чувство и даже некоторую неловкость. Быть может, кукольник это знал. Быть может, он проверял, насколько сильно я нуждаюсь в деньгах. Нужда была велика. 8 месяцев прошло с тех пор, как Nakamura Lines обанкротилась. За некоторое время до того, Я жил на широкую ногу, зная, что зарплата, которую мне задолжали, покроет все мои долги. Я так никогда и не увидел той зарплаты. Накамура Лайнс лопнула с треском. Солидные бизнесмены выбрасывались из окон отелей. Что касается меня, я продолжал тратить. Если бы я вдруг принялся себя в чём-то ограничивать, кредиторы навели бы справки, и я бы окончил свои дни в долговой тюрьме. Кукольник быстро набрал языком 13 цифр. Мгновение спустя мы уже находились в другом месте. Когда я открыл дверь кабины, воздух с шумом улетучился, и я сглотнул. У меня заложило уши. Мы на крыше здания General Products, сказал кукольник. Проведите проверку этого корабля, пока мы будем обсуждать вашу работу. Насыщенная контральта действовала на нервы, и мне приходилось напоминать себе, что говорит инопланетянин, а не прекрасная незнакомка. Я осторожно вышел из кабины, но сезон был безветренный. Крыша располагалась на уровне Земли, так уж мы строим здание, на планете сделано нами. Возможно, это связано с ветрами, которые дуют со скоростью полторы тысячи миль в час зимой и летом, когда ось вращения планеты направлена на светило, процион. Ветры наша единственная приманка для туристов, и было бы позором замедлять их, ставить на пути небоскрёбы. Голая квадратная бетонная крыша была окружена безбрежной пустыней, которая не похожа на всё, что встречается в других незаселённых мирах. Скорее это простор, заполненный тонким песком, словно жаждущий быть обсаженным декоративными кактусами. Мы пытались Ветер вздувал растения напрочь. Неподалёку от крыши на песке лежал корабль. Корпус компании General Products второго типа, цилиндр 300 футов в длину и 20 в ширину, с обеих сторон остроконечный, с небольшой осиной талией в хвосте. По неизвестной причине он лежал на боку, а порывы в хвостовой части были сложены. Вы когда-нибудь замечали, что все суда стали выглядеть одинаково? До 95% нынешних космических кораблей строится на базе четырёх типов корпусов General Prodecs. Намного легче и безопаснее строить их так. Как бы то ни было, всё закончилось логично. Массовое производство и корабли похожи друг на друга, как две капли воды. Корпуса доставляются потребителю полностью прозрачными. Краска используется только в тех местах, где она необходима или желательна. Большая часть этого корабля была прозрачна. Только нос был покрашен вокруг системы жизнеобеспечения. Главного двигателя не было. Серия высовывающихся из корпуса дюз была установлена по бокам, и стенки корабля были пронизаны маленькими дырочками, квадратными и круглыми. для инструментов наблюдения. Сквозь корпус я видел, как отсвечивают приборы. Кукольник направился к носу корабля, но что-то заставило меня повернуться к ножкам-распоркам для более детального осмотра. Они были согнуты. Сквозь искривлённые прозрачные панели корпуса какая-то неведомая сила сдавила металл с такой дикой мощью, что он потек наподобие теплого воска из распорок. И внутрь тоже. «Что проделало это?» — спросил я. «Мы не знаем, но очень хотим узнать». «То есть?» «Вы когда-нибудь слышали про нейтронную звезду Би-Ви-Эс-1?» «Мне пришлось минуту подумать». Первая нейтронная звезда когда-либо найденная. Кто-то вычислил ее по смещению звезд пару лет назад. BVS-1 была открыта Институтом Знания на Джинксе. Через посредников мы узнали, что Институт хочет исследовать звезду. Для этого им требовалось судно. Тогда у них не было достаточно средств. Мы предложили им помощь в виде корпуса с обычными гарантиями. Но ну, вы знаете, если они поделятся с нами всеми данными, которые соберут с помощью нашего корабля, кажется справедливым, ответил я, не спрашивая, почему они не провели собственное исследование. Как и прочие травоядные кукольники разумно считают осторожность единственно приемлемой формой мужества. Два человека, которых звали Петр Ласкин и Соня Ласкина, выразили желание использовать корабль Они намеревались пройти на расстоянии мили от поверхности звезды по гиперболической траектории. Очевидно, во время их полёта какая-то непонятная сила пронизала корпус и проделала это с распорками для приземления. Та же самая сила, мы полагаем, и убила пилотов. Но это же невозможно, правда? Вы сообразительны и легко докопаетесь до сути. Следуйте за мной. сказал кукольник и рысью побежал к люку. Я был сообразителен, факт. Ничто, ну ничто не может пробраться сквозь корпус General Products. Никакой вид электромагнитного излучения, кроме видимого света. Никакой вид материи, от самой крошечной субатомной частицы до самого быстрого метеорита. Это утверждение рекламных проспектов компании И гарантии были краеугольным камнем её существования. Я никогда не сомневался в том, что эти заявления правда, и никогда не слышал, чтобы корпус General Products был повреждён оружием или чем бы то ни было ещё. С другой стороны, корпуса General Products настолько же уродливы, насколько функциональны. Компания, которой владели кукольники Была бы сильно подкошена известность о том, что что-то могло пробраться сквозь корпус. Но я до сих пор не понимал, причём здесь я. Мы поехали в нос корабля по эска лестнице. Система жизнеобеспечения, единственная часть корабля, которую ласкины покрыли теплоотражающей краской, разделялась на две части. В конусообразной кабине отсека управления внешняя переборка представляла собой одно сплошное окно. За стеной рубки располагалась комната отдыха со стенами, выкрашенными в серебристый цвет. Там окон не было. Длинная труба протянулась на корму за задней переборкой этого отсека. Очевидно, труба вела к разным инструментам и гиперпространственным двигателям. В отсеке управления стояли две перегрузочные кушетки. Обе были сорваны с ножек и слетели к носу скомканные, как папиросная бумага. Они разрушили панель управления. Спинки изкорёженных кушеток были забрызганы чем-то коричневым, как ржавчина. Пятнышки того же цвета виднелись везде: на стенах, на окнах, на обзорных экранах. как будто бы что-то сильно с испалинской мощью ударило по креслам. Например, дюжина заполненных краской воздушных шариков. Это кровь, сказал я. Правильно. Циркулирующая жидкость человеческого организма. 24 часа падения. Большую часть первых двенадцати часов я провел в комнате отдыха, пытаясь читать. Ничего необычного не происходило, за исключением того, что несколько раз я наблюдал явление, которое отметила Соня Ласкина в своем последнем отчете. Когда звезда проходила непосредственно за невидимой BVS-1, она давала кольцо света». BVS-1 была достаточно тяжела для того, чтобы искривлять лучи света, смещая часть звезд в сторону. Но когда звезда проходила прямо за нейтронным объектом, ее свет смещался во все стороны разом. В итоге получался крошечный кружок, который появлялся на миг и исчезал прежде, чем взгляд мог за него ухватиться. В тот день, когда меня выцепил кукольник, я не знал о нейтронных звездах почти ничего. Сейчас я был экспертом, но до сих пор не имел ни малейшего представления о том, что меня ждёт внизу. Вся та материя, которая встречается в жизни обыкновенная, она состоит из ядер, сложенных из протонов и нейтронов и окружающих их электронов в дискретных энергетических состояниях. В сердце любой звезды Там, где потрясающее давление сдавливает электронные оболочки, существует второй тип материи. Это вырожденное вещество. Атомные ядра держатся вместе давлением и гравитацией, но им не дает схлопнуться взаимное отталкивание более-менее однородного электронного газа между ними. Определенные обстоятельства могут создать третий тип материи. Да но. Выгоревший дотла белый карлик с массой более 1,44 масс солнца. Предел Чандрасекара, названный так в честь индийско-американского астронома 1900-х годов. В такой массе давление электронов само по себе недостаточно велико, чтобы сдерживать ядра на расстоянии друг от друга. Электроны вдавливаются в протоны и получаются нейтроны. Одним махом, взрывным образом, большая часть звезды переходит из сжатой массы вырожденного вещества в плотно упакованный пакет нейтронов. Это нейтрониум, теоретически самое плотное вещество на свете. Остатки материи, и обычной, и вырожденной, срывает прочь высвобождающимся жаром. В течение двух недель звезда является источником рентгеновского излучения. Пока температура на её поверхности не упадёт с 5 миллиардов до 500 миллионов градусов. После этого она становится излучающим свет телом. Возможно, от 10 до 12 миль в поперечнике. Практически невидимая с большого расстояния. Поэтому неудивительно, что BVS 1 самая первая нейтронная звезда, которую обнаружили. И тем более нет ничего странного в том, что Институт знаний на Джинксе потратил так много времени и усилий на её изучение. До тех пор, пока BVS-1 не была открыта, нейтрониум и нейтронные звёзды были чисто теоретическими объектами. Изучение нейтронной звезды могло представлять крайне важную информацию. Такое небесное тело могло дать ключ к истинному контролю над гравитацией. Масса BVS-1 Одна и три десятых масс Солнца приблизительно. Диаметр BVS1 — оценка 11 миль нейтрониума, покрытого сверху полумилей вырожденного вещества, а сверху может быть дюжиной футов обычной материи. О крошечной спрятавшейся звезде больше не было известно ничего, до тех пор, пока Ласкины не отправились на ее исследование. Сейчас Институт знал ещё один факт период её вращения. Масса звезды настолько велика, что она искажает пространство своим вращением, сказал Кукольник. Гипербола Ласкинов извернулась таким образом, что мы смогли вычислить период вращения звезды 2 минуты 27 секунд. Бар находился где-то внутри здания General Products. Я не знаю, где именно, но с транспортной будкой это неважно. Я продолжал смотреть на бармена-кукольника. Естественно, только кукольники могут быть клиентами такого бармена, поскольку любая двуногая форма жизни крайне обиделась бы, зная, что её напиток кто-то готовил ртом. Я уже решил пообедать где-нибудь в другом месте. Я понимаю, в чём ваша проблема, сказал я. Продажи снизятся, если пройдёт слух о каком-то таинственном нечто, которое может проникнуть сквозь ваши корпуса и раздавить команду в кровавую кашу. Но в чём моя роль? Мы хотим повторить эксперимент Сони и Петра Ласкиных. Мы должны понять со мной. Да. Мы должны понять, есть ли такой фактор, от которого не может спасти наш корпус. Естественно, вы можете Но я на это не пойду. Мы готовы предложить 1 миллион звёздочек. Искушение длилось 1 миг. Можете об этом забыть. Естественно, вам построят судно по вашему заказу на основе второго типа корпуса General Products. Спасибо, но я предпочитаю остаться в живых. Вам не понравится в заточении. Я слышал, что нас сделано нами. Недавно провели реорганизацию долговой тюрьмы. Если Дженерал Продакс сделает ваши долги достоянием гласности... — Погодите, постойте! — Вы должны кредиторам около 500 тысяч звездочек. — Мы погасим ваш долг кредиторам до того, как вы отправитесь к нейтронной звезде. — Если вернетесь... — продолжил кукольник... должен признать, это чудо было достаточно честным, чтобы не сказать когда. Если вернётесь, мы выплатим остаток. Может быть, потом вас попросят об интервью насчёт экспедиции. В любом случае, мы заплатим ещё больше. Вы сказали мне построить судно по моему заказу? Естественно. Это не исследовательский рейс. Мы хотим, чтобы вы вернулись в целости и сохранности. Согласен, сказал я. В конце концов, кукольник пытался меня шантажировать, поэтому вся ответственность за последствия ляжет на него. Они собрали корабль ровно за 2 недели, начав работы со стандартного корпуса General Products второго типа, такого же, как и у судна Института знаний. Система жизнеобеспечения была почти идеальной копией системы Ласкинов, но на этом сходство двух космических аппаратов и заканчивалось. На корабле не было инструментов для наблюдений за нейтронными звёздами. Вместо этого судно несло термоядерный двигатель, достаточно крупный даже по меркам военных крейсеров Джинкса. На моём корабле, который я назвал Небесный ныряльщик, двигатель мог бы выдать ускорение в 30g. на грани выносливости человека. Ныряльщик нёс на себе лазерную пушку, достаточно мощную, чтобы прожечь насквозь луну, сделана нами. Кукольник хотел, чтобы я чувствовал себя в безопасности. У меня и было ощущение защищённости, поскольку на этом корабле я мог сражаться и мог бежать прочь, в особенности последнее. Я прослушал последнюю передачу ласкиных не менее 6 раз. Их безымянный корабль выпал из гиперпространства в миллионе миль над Би-Ви-С-1. Гравитационное искривление гиперпространства предотвратило бы их выход ближе к звезде. Пока ее муж ползал по трубе, проверяя инструменты, Соня отправила сообщение институту. «Мы не можем ее видеть, по крайней мере, невооруженным взглядом, но мы видим, где она находится». Каждый раз, когда та или иная звезда проходит за ней, появляется маленькое колечко света. Подождите минутку, Пётр уже настроил телескоп. В этот момент гравитационное поле звезды разорвало гиперпространственную связь. Так и планировалось, и никто не взволновался. Пока Чуть позже тот же самый эффект должно быть не дал пилотам сбежать в гиперпространство от чего бы то ни было, что на них напало. Когда спасатели обнаружили судно, на нём работали лишь камеры и радар. Эти приборы почти ничего не сообщили, а в кабине камеры не было. Но съёмка с передней части корабля дала нам мгновение смазанный скоростью кадр, в котором оказалась нейтронная звезда. диск, не представляющий из себя ничего особенного, оранжевый, как древесный уголь для пикников, если хоть кто-то из ваших знакомых может себе позволить жечь древесину. Это небесное тело было нейтронной звездой уже долгое-долгое время. Не собираюсь красить корабль, сказал я президенту. Вы не должны отправляться в такой рейс с прозрачными стенками. Вы можете сойти с ума. Я не земной червь. Не слишком-то интересуюсь видом открытого космоса. Да и тот интерес быстро спадает. Я просто хочу быть уверен в том, что никто не подкрадывается сзади. В день перед отлётом я в одиночестве сидел в баре General Products и даже позволял кукольнику-бармену готовить мне ртом напитки. У него получалось весьма неплохо. Кукольники сидели по барам парами и тройками. Несколько человек разбавляли компанию инопланетян. Но конец рабочего дня ещё не наступил, и помещение оказалось пустым. Я был доволен собой. Мои долги оплачены. Не то чтобы это имело значение в том месте, куда я направляюсь, я покину эту планету без малейшей задолженности на моём имени, без ничего. кроме корабля. Я выбрался из паршивой ситуации, и этим всё сказано. Надеюсь, мне понравится быть богатым изгнанником. Чуть не подпрыгнул, когда новоприбывший уселся прямо напротив меня. Он был иностранцем, не старым, но и не слишком молодым человеком. Белоснежная, несимметричная борода, дорогой чёрный деловой костюм. Я обрёл контроль над выражением своего лица и встал, намереваясь уйти. "Сядьте, господин Шеффер." "Что?" Он ответил показом синего диска удостоверения правительства земли. Я внимательно посмотрел на диск, чтобы показать, что я настороже, хотя, конечно, не сумел бы отличить подделку. "Меня зовут Зигмунд Аусфаллер", сказал правительственный агент. Я хотел бы перекинуться с вами парой слов по поводу вашей работы на General Products. Я молча кивнул. Само собой, нам прислали запись ваших устных договоренностей. В них я обнаружил весьма любопытную информацию. Господин Шеффер, вы действительно принимаете на себя такой риск всего-навсего за 500 тысяч звездочек? Я получу в два раза больше. Но у вас останется лишь половина, остальное пойдёт на оплату долгов. К тому же ещё будут налоги. Но неважно, что привлекло моё внимание. Космический корабль. Это космический корабль. А ваш несёт на себе мощное вооружение и двигатель. Восхитительное военное судно, если бы вы хотели его продать. Но он не мой. На свете есть те, кто не стал бы спрашивать, важен он или не важен. В мире каньона, например, или из алицианистская партия в Ундерланде, я ничего не ответил. Или, может быть, вы планируете карьеру пирата? Рискованно это дело, пиратство. И я не думаю, что вы серьёзно его замышляете. Я даже не подозревал о такой возможности. Но я действительно хотел перебраться на Вундерланд. Я хочу сказать одно, господин Шеффер. Один единственный человек, если он достаточно нечестен, может нанести непоправимый ущерб репутации всех людей повсеместно. Большая часть разумных существ полагает, что необходимо следить за моралью своих собственных индивидуумов, и мы не исключение. Мне пришло в голову, что вы вообще можете решить не лететь к нейтронной звезде, а отправитесь куда-нибудь ещё, чтобы продать корабль. Кокольники не делают неприступных военных судов, они пацифисты. Ваш небесный ныряльщик исключение. Поэтому я обратился к General Products с просьбой позволить мне установить на борту ныряльщика бомбу с удалённым контролем. Корпус корабля от бомбы не спасёт. Она внутри. Я установил её сегодня днём. Аусфаллер сделал короткую паузу, затем продолжил. А сейчас внимание. Если вы не откликнетесь в течение недели, я её взорву. В пределах нескольких недель полётов в гиперпространстве есть несколько обитаемых миров, но все они признают суверенитет Земли. Если вы вздумаете бежать, вы должны покинуть корабль в течение недели. Так что я думаю, вы едва ли захотите высадиться на необитаемой планете. Ясно? Ясно. Если вы думаете, что я лгу, можете взять детектор лжи и проверить меня. Потом сможете от всей души врезать мне по лицу, и я искренне перед вами извинюсь. Я покачал головой. Он встал с места, откланялся и ушёл. Я остался сидеть на месте, вмиг протрезвевший. С камер Ласкиных были получены 4 плёнки. В оставшееся время я просмотрел их несколько раз и не заметил ничего подозрительного. Если корабль прошёл сквозь облако газа, импульс возможно мог убить пилотов. В перегибе они двигались со скоростью больше половины световой. Но в этом случае судно испытывало бы трение. А на плёнках я не видел ни малейшего следа нагрева. Если что-то живое атаковало их, то этот зверь был невидим для радара в огромном спектре радиочастот. И даже если какая-нибудь ракета случайно взорвалась, я хватался за соломинку. Вспышка не попала ни в одну из плёнок. Возле BVS-1 должны быть дикие магнитные поля, но они не могли нанести кораблю никакого вреда. Ничто подобное не могло проникнуть в корпус General Products. Так же, как и тепло, кроме как в определенных участках спектра, видимых как минимум одной из рас клиентов. Я не слишком высоко ценил корпуса компании, но лишь из-за унылого однообразия дизайна. или, возможно, из-за того, что General Products была практически монополистом на рынке корпусов и принадлежала нечеловеческой расе. Но если бы мне пришлось доверить свою жизнь, к примеру, той самой яхте Синклеер, которую я видел в магазине, я бы предпочел тюрьму. Тюрьма была одной из трех возможностей. Но я бы оказался там навсегда, а Усфаллер за этим проследит. Или я мог бежать вместе с небесным ныряльщиком, но меня не принял бы ни один мир в пределах досягаемости. Если бы я только мог найти какую-нибудь похожую на Землю планету меньше, чем в неделе пути от сделано нами, нет. Об этом не стоило и думать. Я предпочитал BVS-1. Мне показалось, что загорающиеся кружочки света постепенно увеличиваются в размерах. Но они вспыхивали настолько редко, что я не мог сказать об этом с уверенностью. BVS-1 была невидима даже в телескоп. Я бросил напрасные попытки ее разглядеть и решил просто ждать. Пока я ждал, я вспомнил лето, которое провел на Джинксе много-много лет назад. Там случались дни, когда нельзя выйти на улицу из-за низкой облачности. В такие дни всю землю покрывает ослепительно белый солнечный свет. Только и развлечений было, что наполнять воздушные шарики водой из-под крана и бросать их на тротуар с третьего этажа. Шарики лопались и давали красивые узоры, которые слишком быстро высыхали. Но можно было добавить чуть-чуть чернил в каждый шарик, прежде чем наполнить его водой. После этого узоры оставались. Соня Ласкина находилась в кресле, когда те сломались. Анализ крови показал, что именно Петр ударился о них сзади наподобие шарика с водой, когда его бросают с большой высоты. Что могло проникнуть сквозь корпус General Products? Оставалось падать ещё 10 часов. Я отстегнул сетку безопасности и отправился на осмотр корабля. Труба доступа была в 3 фута толщиной, как раз достаточно для того, чтобы пролететь сквозь неё в свободном падении. Подо мной находилась труба термоядерного реактора. Слева лазерная пушка, справа ряд согнутых боковых коридоров для осмотра гироскопов, батареи и генератора. систему подачи воздуха и системы гиперпространственных двигателей. Всё было в порядке, кроме меня. Я был неуклюж. Прыжки мои всё время были или слишком короткий, или слишком длинный. Для разворота около опор не было места, и мне пришлось пятиться до бокового туннеля около 50 футов. Ещё 6 часов падения. А я всё ещё не мог увидеть нейтронную звезду. Вероятно, я увижу её лишь на мгновение, пролетая мимо на скорости больше, чем половина световой. Чёрт, моя скорость уже должна быть огромна. Когда звёзды начнут синеть? Осталось 2 часа, и я был уверен, что они уже синеют. Моя скорость настолько велика, Если да, то звёзды сзади должны краснеть. Инфраструктура загораживала обзор сзади, поэтому я использовал гироскопы. Корабль развернулся медленно и величественно. И позади звёзды тоже были синими, а не красными. Со всех сторон меня окружали синевато-белые звёзды. Представьте себе свет, падающий в дико крутой гравитационный колодец. Свет не будет ускоряться. Он же не может двигаться быстрее скорости света. Но он может получить дополнительную энергию, увеличив частоту. Пока я летел вниз, свет падал на меня всё сильнее и сильнее. Я рассказал об этом диктофону. Диктофон был, вероятно, самым прочным прибором на корабле. Я уже решил заработать денег на тех записях, которые буду вести. А в душе я спрашивал себя, какой же интенсивности свет будет на дне колодца. Небесный ныряльщик вернулся в вертикальное положение. Его ось снова проходила через нейтронную звезду. Но ведь он только что был направлен в бок. Мне казалось, я зафиксировал судно в горизонтальном положении. Снова медленный поворот Я использовал гироскоп. Снова корабль едва сместился до тех пор, пока он не прошёл половину амплитуды. Затем, казалось, он автоматически вернулся к вертикали, как будто ныряльщик предпочитал смотреть прямо на нейтронную звезду. Мне это не нравилось. Я попытался повторить манёвр, и снова ныряльщик сопротивлялся. Но на этот раз я почувствовал что-то ещё. Нечто пыталось меня тащить. Я отстегнул сетку безопасности и свалился в нос корабля головой вперёд. Ускорение было слабым, около 0.1g. Казалось, это больше похоже на утопание в меду, чем на падение. Я вскарабкался обратно в кресло, пристегнул сетку. В таком положении на весу лицом вниз включил диктофон описал случившееся с такими педантичными подробностями что у моих гипотетических слушателей не осталось бы другого выхода кроме как сомневаться в моём гипотетическом здравомыслии полагаю именно это и случилось с ласкиными закончил я если ускорение усилится я об этом сообщу полагаю я в этом нисколько не сомневался Это странное мягкое ускорение было необъяснимым. Что-то необъяснимое убило Петера и Соню Ласкиных. Вокруг точки, где должна находиться Би-Ви-С-1, звезды напоминали пятнышки масляной краски, смазанные радиально. Они сверкали яростным светом, причиняя боль. Я свесился на сетке лицом вниз и попытался мыслить логически. Прошел час, прежде чем я окончательно убедился в том, что ускорение усилилось. А ведь мне остается падать еще один час или около того. Что-то тащило меня, но не корабль. Нет, чепуха не может быть. Что могло дотянуться до меня сквозь корпус General Products? Совсем наоборот, что-то толкало корабль, сбивая его с курса. Если ситуация ухудшится, я смог бы использовать двигатель, чтобы скомпенсировать внешнее воздействие. А пока корабль сносило в сторону от бивея С1, чему я нисколько не огорчался. Но если я не прав, и если корабль не сносит в сторону от звезды, реактивный двигатель обрушит небесный ныряльщик в 11 миль нейтрониума. Кстати говоря, а почему двигатели ещё не работают? Если корабль отклоняет с курса, автопилот должен его восстанавливать. Акселерометр в порядке. Он был в порядке, когда я совершала осмотр корабля через трубу доступа. Могло ли что-нибудь толкать корабль и акселерометр, но не меня? Вопрос сводился к той же невозможной версии, к чему-то такому, что могло проникнуть сквозь корпус General Products. К чёрту теорию, сказал я себе. Я собирался убраться оттуда. В диктофон я сказал: "Ускорение увеличилось до опасного уровня. Я попытаюсь поменять траекторию". Конечно, когда я разверну корабль и запущу двигатель, к икс силе добавится искусственное ускорение. Будет тяжело, но я попытаюсь какое-то время выдерживать. Если я пройду в мили от бивеса 1, меня ждёт такой же конец, как и Соню Ласкину. Должно быть, она лежала в сетке лицом вниз, наподобие меня, лежала в ожидании. Двигателя не было, а давление всё росло, и сетка врезалась в её плоть, пока сама сеть не лопнула и не сбросила Соню в нос корабля. Там она и лежала, раздавленная и сметая, пока таинственная сила не сорвала сами кресла и не сбросила их на беднягу. Я взялся за гироскопы. Гироскопы не слушались. Я сделал ещё две попытки. Каждый раз судно поворачивалось где-то на 50 градусов и не собиралось разворачиваться дальше. В то время, как завывание гироскопов становилось всё сильнее и сильнее. Когда я отпускал гироскопы, корабль немедленно разворачивался обратно и делал несколько качаний. Нос корабля был направлен вниз на нетронную звезду, и нейрельщик явно решил придерживаться этого направления. Падать ещё полчаса, а X-сила уже превышает 1G. Мои внутренности бились в агонии, глаза на выкате, чуть ли не готовые выпасть. Наверное, мне не стоило доставать сигарету, но об этом уже поздно думать. Пачка Форчунадо свывалилась из кармана, когда я падал в нос корабля. Там она и лежала в 4 футов от кончиков пальцев. Доказательство того, что X-сила кроме меня действует и на другие объекты. потрясающе. Я больше не мог терпеть эту пытку. Чем с воплями валиться на нейтронную звезду, я должен использовать двигатель, и я его запустил. Поднимал тягу до тех пор, пока не оказался в невесомости или около того. Кровь, прилившая была к конечностям, вернулась, где была. Акселерометр показывал 1,2 g, и я проклял лживый прибор. Мягкая пачка болталась в носу корабля, и мне пришло в голову, что небольшой толчок вернет ее хозяину. Я попытался это сделать. Пачка медленно полетела в моем направлении, я потянулся к ней, но она, будь то наделенная разумом, ускорилась и избежала захвата. Я почти перехватил ее около уха, но она двигалась все быстрее. пачка летела с сумасшедшей скоростью, принимая во внимание то, что я был практически в невесомости. Всё ещё набирая скорость, она проскользнула сквозь дверь в комнату отдыха и исчезла из вида, скрывшись в трубе доступа. Через несколько секунд я услышал громкий хлопок от падения. Но это же невозможно. Кровь уже приливала к лицу под действием таинственной силы. Я вытащил зажигалку, вытянул руку во всю длину и отпустил невесомый предмет. Зажигалка мягко улетела к носу корабля. Но пачка Fortunados ударилась о корму с такой силой, будто её сбросили с небоскрёба. Ладно. Я ещё наподдал тяги. Бормочущий звук термоядерного синтеза напомнил мне, что если я попытаюсь и дальше продолжать в том же духе, то с хорошей вероятностью смогу подвергнуть корпус General Products такому жёсткому тесту, который не проводил ещё никто вмазать его в нейтронную звезду на скорости в половину световой. В моём воображении картина после столкновения вырисовывалась примерно такой: Прозрачный корпус корабля, а в носовой его части собрались несколько кубических сантиметров вырожденного вещества. При одном целом и 4/10 g, как утверждал лживый акселерометр, зажигалка стала невесомой и поплыла в мою сторону. Я позволил ей продолжать путь. Она определённо падала, когда достигла дверного проёма. Я выключил двигатель. Инерция яростно бросила меня вперёд, но я продолжал наблюдать. Зажигалка замедлилась и как бы задумалась, влетать ли ей в трубу доступа или нет. Всё-таки решила лететь. Я навострил уши, пытаясь расслышать звук падения, и подпрыгнул в кресле от мощного удара. Весь корабль содрогнулся наподобие гонга. Акселерометр располагался в центре тяжести судна. иначе масса корабля сбивала бы стрелку прибора. Кукольники бились насмерть над точностью до десяти значащих цифр. Я благосклонно поделился с диктофоном несколькими быстрыми комментариями и вернулся к работе, перепрограммированию автопилота. По счастью, мой план был прост. Я не имел ни малейшего понятия, что это за таинственная сила, но сейчас уже знал, как она себя ведёт. Возможно, я всё-таки сумею выжить. Звёзды сверкали синим тонкими полосками, обвиваясь вокруг той особой точки в небе. Казалось, я уже могу разглядеть крошечный объект, очень маленький, тусклый и красный. Возможно, это было воображением. Через 20 минут я буду огибать нейтронную звезду. За спиной рычал двигатель. Находясь в невесомости, я отстегнул сетку безопасности и оттолкнулся от кресла. Лёгкий толчок в сторону кормы, и руки невидимого призрака обхватили мои ноги. 10 фунтов веса удерживались пальцами за спинку кресла. Давление должно быстро упасть. Я запрограммировал автопилот таким образом, чтобы он снизил тягу с 2 G до 0 в течение следующих 2 минут. Всё, что от меня теперь требовалось, добраться до центра масс в трубе доступа к тому моменту, когда тяга исчезнет. Что-то пробралось в корабль через корпус General Products. Психокинетическая форма жизни, обитающая на звезде диаметром в 12 миль. Но как могло что-либо живое выдерживать такую гравитацию? Что-то могло находиться в пространстве. В космосе есть жизнь. в непланетники, по русеечки и, может быть, многие другие, которых мы ещё не знаем. Чёрт возьми, да сама BVS-1 могла быть живой. Неважно. Я знал, чего пытается добиться эта сила X. Она старалась разорвать судно на части. Давление на пальцы ослабло. Я оттолкнулся в направлении кормы и приземлился на заднюю переборку, на полусогнутые ноги. склонился над дверью, заглядывая назад, то есть вниз. Когда невесомость вернулась, я пробрался в комнату отдыха, глядя вниз, то есть вперёд в нос корабля. Гравитация менялась быстрее, чем мне бы того хотелось. Икс сила росла по мере приближения к перигелию. Компенсирующая тяга ракеты падала. Неведомое явление силилось разорвать корабль. 2g в носу судна. 2 в хвостовой части и 0 в центре масс. По крайней мере, я на это надеялся. Пачка сигарет и зажигалка вели себя так, как будто толкающая их сила увеличивалась с каждым дюймом пути пройденного в направлении кормы. Задняя стенка сейчас лежала в 15 футах от меня. Я должен перепрыгнуть это расстояние, не забыв учесть меняющееся в воздухе ускорение. С силой оттолкнулся обеими руками, отпрыгнул от ровной поверхности. Прыгнул слишком поздно. Вместе с падением мощности область невесомости волной продвигалась сквозь судно. Она оставила меня позади. Сейчас задняя стенка была для меня верхом, и труба доступа тоже. Испытывая на себе чуть-чуть меньше половины джи, я прыгнул в направлении трубы. Несколько долгих секунд глядел в трёхфутовый туннель, остановился в воздухе и уже начал падать назад, когда сообразил, что держаться мне не за что. Раскинул руки, упёрся в стенки, то, что нужно. Подтянулся и начал ползти. Диктофон лежал в 50 футах ниже меня, практически недоступный. Если я хотел сказать компании ещё что-нибудь, я расскажу это лично. Может быть, у меня ещё будет этот шанс. потому что я понял, какая сила пытается разорвать судно на части, то был прилив. Двигатель выключен. Я в центре корабля, крайне неудобно висеть, распростравшись внутри трубы. 4 минуты до перегибеля. Что-то треснуло внизу, в кабине. Я не мог видеть, что там сломалось, но четко различал красную точку в центре синих кругов. Пятнышко сверкало, как фонарь на дне колодца. Со всех сторон, между трубами термоядерного реактора, цистернами и другим оборудованием, синие звезды освещали меня светом, который был почти фиолетовый. Я боялся смотреть на них слишком долго. Я правда опасался ослепнуть. В кабине должно быть уже было несколько сотов G. Я даже чувствовал изменение давления. На такой высоте, в 150 футах от рубки управления, воздух был разрежён. И вдруг внезапно красная точка стала больше, чем просто точка. Я дожил до этого момента. Красноватый диск проявился передо мной, корабль развернул Я судорожно хватал ртом воздух и плотно закрыл глаза. Руки невидимых гигантов обхватили мои плечи, ноги, голову. Мягко, но очень настойчиво они пытались разорвать меня надвое. В эту секунду я понял, что Петр Ласкин умер именно так. Он сделал те же предположения, что и я. Он тоже пытался спастись в трубе доступа. Но он соскользнул вниз, и я Я тоже соскальзывал. Из рубки управления донесся протяжный скрежет рвущегося металла. Я попытался врыть ноги в твердые стенки туннеля. Кое-как, но они меня держали. Когда я снова открыл глаза, красное пятнышко сжималось в ничто. Кукольник, президент филиала. настоял на том, чтобы меня положили в госпиталь на обследование. Я не сильно сопротивлялся. Лицо и руки у меня были багрово-красными с волдырями, и всё тело ломило так, как будто меня жестоко избили. Отдых и нежная забота вот и всё, что мне нужно. Я лежал меж двух подушек, чувствуя себя жутко некомфортно, когда вошла медсестра, чтобы сообщить мне о посетителях. По выражению её лица я сразу понял, что это за посетитель. Что может пробраться сквозь корпус General Products? спросил я его. Я надеялся, что вы мне это скажете, ответил кукольник. Президент филиала устроился поудобнее на единственной задней ноге. Он держал палочку, которая дымила зелёным и воняла чем-то вроде фемиама. И я скажу, Гравитация. Биовульф Шеффер. Не надо со мной шутить. Это очень важный вопрос. А я и не шучу. У вашей планеты есть луна? Это секретная информация. Кукольники трусливы. Никто не знает, откуда они взялись, и, наверное, никто этого так никогда и не узнает. Вы знаете, что происходит, когда луна приближается слишком близко к планете? Она распадается на части. — Почему? — Не знаю. — Из-за прилива. — А что такое прилив? — А-а-а, — сказал я себе. — Сейчас расскажу. Спутник Земли имеет диаметр почти две тысячи миль и не вращается относительно планеты. Представьте себе два камня на Луне, один в точке ближайшей к Земле, а другой — в самой дальней точке от планеты. Ну и? Ясно, что если убрать Луну, оба камня начнут расходиться. Они находятся на разных орбитах, можно так выразиться, на двух круговых орбитах, одна почти на две тысячи миль дальше от Земли, чем другая. Но все же эти камни вынуждены двигаться с одной и той же орбитальной скоростью. Дальний камень двигается быстрее. Правильно. То есть существует сила, которая пытается разорвать Луну на части. Гравитация не даёт ей распасться. Если приблизить Луну достаточно близко к планете, те два камня просто начнут расходиться. Понятно. То есть этот прилив пытался разорвать корабль на части. В отсеке жизнеобеспечения он был достаточно силён, чтобы сорвать перегрузочные кресла со стоек. и убить человека. Представьте эту картину. Нос корабля был всего на всего в 7 милях от центра BVS-1. Корма судна на 300 футов дальше. Если им позволить разлететься, они разойдутся по совершенно разным орбитам. Когда я был вблизи от звезды, мои голова и ноги пытались сделать то же самое. Понятно. Вы леняетесь, Что? Я заметил, что вы по частям теряете внешний покров. Ах, это. Я получил ожоги от звёздного света. Но это не так страшно. Две головы на долю секунды уставились одна на другую. Кукольник пожал плечами. Мы поместили остаток ваших денег в банк планеты, сделано нами. Некто Зигмунд Аусфаллер, человек, заморозил счёт до тех пор, пока не будут вычислены налоги. «Значит, подсчитывают. Если вы дадите интервью репортерам, объяснив, что случилось с кораблем института, мы заплатим вам 10 тысяч звездочек. Заплатим наличными, так что вы сможете использовать их сразу. Это очень срочно, уже поползли слухи». «Запускайте их сюда», — сказал я. И, поразмыслив еще секунду, добавил. А ещё я расскажу им, что ваша планета не имеет луны. Наверное, это будет достаточно интересный комментарий к моему рассказу. Я не понимаю, ответил президент. Но две длинные шеи уже откинулись назад, и кукольник смотрел на меня наподобие пары питонов. Если бы у вас была луна, вы бы знали, что такое прилив. Это неизбежно. Может быть, вас заинтересует миллион звёздочек. Я был бы счастлив. Я даже подпишу контракт, если в нём будет сказано, о чём именно я должен молчать. Ну и как вам нравится, когда на шантаж вам отвечают тем же? Рассказ Лари Нивиной Нейтронная звезда читал Константин Еремихин.